Глава 17 Ночью, погасив свет и свернувшись под одеялом на кровати, он видел на стене отблески молний, слышал раскаты грома и удары дождя железными цепями громыхавшего по черепичной крыше над самой его головой. И поскольку кровать его стояла под самым скатом, то, вытянув руку, он мог коснуться наклонного потолка, и подушечки его пальцев и бушующие стихии окажутся разделенными какими-то четырьмя-пятью сантиметрами штукатурки и черепицы. Холод, ветер и дождь, бушевавшие в такой близости, нагоняли тяжелый сон, но каждые полчаса-час он просыпался, разбуженный почудившимся скрипом двери внизу или шорохом шагов во дворе и он бросался к окну, настороженный, словно грабитель, и пытался высмотреть сквозь щели желюзи, не она ли выходит из дома в ночь, или, наоборот, возвращается и запирает за собой дверь. Одна или не одна? Подобное предположение ввергало Шмуэля в слепой гнев, смешанный с жалостью к себе и с некоторой долей горькой неприязни к ней. Она и ее секреты. Она и ее игры в таинственность. Она и чужие мужчины, которые, возможно, шастают здесь, приходят и уходят ветренными дождливыми ночами. Или не приходят. Но она сама, крадучись, выходит к ним. Но разве она должна тебе? Неужели только потому, что ты вывалил на нее удручающие байки о своих разочарованиях, о том, как тебя бросили, о всяких идеологических глупостях, она обязана в ответ изложить тебе историю своей жизни и подробности своих связей? С какой стать? Что ты можешь предложить ей? И какое ты имеешь право ожидать от нее чего-либо, кроме зарплаты, Да кухонного и постирочного распорядка, о которых вы договорились в день твоего прибытия сюда. С этим он возвращался в постель, снова сворачивался под одеялом, вслушивался в дождь или в глубокую тишину, в паузах дождя, засыпал ненадолго, просыпался в отчаянии или в гневе, Зажигал свету изголовья, прочитывал четыре-пять страниц, не понимая написанного. Гасил свет, переворачивался на другой бок, боролся с муками вожделения в темноте, включал свет, садился, слушал рев ночного мотоцикла, мчавшегося безлюдными переулками, исходил яростной ненавистью к ней и немного к ее избалованному старику. Вставал. Расхаживал по комнате, садился к шаткому письменному столу или устраивался на каменном подоконнике, словно воочию видел ее, медленно снимающую сапоги и чулки. Платье слегка приподнято, линия и белеет из темноты, а глаза саркастически смеются. — Да? Прости? Ты что-то хочешь? Что тебе понадобилось на этот раз? «Немного тяготит одиночество или раскаяние?» И он снова мчался к окну, к двери, к углу, служившему ему кухней, наливал полстакана дешевой водки, вливал в себя одним махом, словно омерзительные лекарства, возвращался в постель, Проклинал свое вожделение и ироническую улыбку Аталии, Ненавидя зеленоватую искорку в ее дразнящих карих глазах, Столь уверенных в своей власти, Ненавидя ее темные волосы, спускающиеся на левую грудь, Ее босые ноги, ее белеющие перед ним коленки, Каждую в отдельности ненавидя. И снова дождь. Стучал по черепице прямо над его пылающим в лихорадке телом, и ветер глумился над верхушками кипарисов перед его окном, и Шмуэль выплескивал вожделение в ладонь, и тотчас же его заливала мутная волна стыда и омерзения, и он клялся оставить этот дом, этого безумного старика и эту вдовую женщину, а уж действительно ли вдову? так безжалостно издевающуюся над ним. Уже завтра или послезавтра он оставит их, или, самые поздние в начале следующей недели. Но куда он пойдет? В девять или в десять утра он просыпался окончательно, измочаленный и мрачный, весь в слезах, от жалости к самому себе, проклиная и свое тело, и свою жизнь, припираясь с самим собой, вставай уже, вставай, несчастный, вставай, или революция вот-вот начнется без тебя. И вымаливал себе еще десять минут или пять, переворачивался, забывался снова и опять просыпался, а уже почти полдень, а ведь в половине пятого ему заступать на смену в библиотеке, а это... Черная вдова, если и заходила в кухню, сидела там и пила чай, то ты опять прозевал ее. Теперь ты, наконец, уже оденешься. Выйдешь из дома в поисках обеда, который заодно послужит и завтраком, впрочем, и ужином тоже, потому что вечером ты ведь ничего есть не будешь, кроме двух толстых кусков хлеба с вареньем, до остатков каши, которую Сара де Толедо, Соседка приносит Гершому Валду каждый вечер, готовя у себя на кухне за скромную плату, о чем условилась с ней Аталия Абрабанель?